Николай Анисимович Щелоков Родился в семье рабочего металлурга Анисима Митрофановича и Марии Ивановны. Работать начал с 12 лет канагоном на шахте. По окончании семилетки в 1926 году поступил в горно-промышленное училище. Работал на шахте имени Ильича в Кадиевке. После окончания училища уехал в Днепропетровск, где поступил в институт. окончил Днепропетровский металлургический институт в 1933 году. На протяжении 1930-х годов работал на предприятиях Украины. В 1938 году, будучи начальником Мартеновского цеха Днепропетровского металлургического завода, избирался первым секретарем Красногвардейского райкома партии города Днепропетровска. В 1939-1941 годах работал председателем Днепропетровского горосполкома. Тогда же познакомился с будущим генеральным секретарем ЦК КПСС Брежневым. Как глава города с началом Великой Отечественной войны в 1941 году отвечал за эвакуацию промышленных объектов, населения и материальных ценностей. После сдачи Днепропетровска был политработником в составе Военного совета Южного фронта Красной Советской Армии. В частности, в 218-й краснознаменной Рамадана Киевской стрелковой дивизии. в 1946-1947 годах заместитель министра местной промышленности УССР. в 1947-1951 годах работал в аппарате цк компартии украины в 1951-1962 годах и в 1965 девятьсот первый заместитель председателя совета министров молдавской ССР. В 1957-1958 годах и в 1962-1965 годах председатель СНХ Молдавской ССР, В 1965-1966 годах второй секретарь ЦК КП Молдавии. В 1966-1968 годах министр охраны общественного порядка СССР. В 1968-1982 годах Министр внутренних дел СССР. 17 декабря 1982 года, через месяц после смерти Брежнева, Николай Щелоков был освобожден с поста министра в связи с расследованием по поводу коррупции, начатым Андроповым. Проведенная по указанию нового министра внутренних дел СССР Федорчука комплексная проверка деятельности МВД СССР в период руководства Щелокова выявила большое количество злоупотреблений. 15 июня 1983 года Николая Щелокова вывели из ЦК КПСС, а в ноябре 1984 года лишили звания генерала армии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 ноября 1984 года Щелоков лишен всех государственных наград, кроме боевых, и звания Героя Социалистического Труда. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.